глава 31 как бы ни хотела кайна получить передышку перед активными действиями масочников разгребая все что на нее вдруг в один момент свалил вильям но противник давать ее не собирался хорошо еще что у учителей в своей школе девушка была на хорошем счету и один день пропуска никак не скажется на ее оценки Да и родителям об этом докладывать не будут. Последняя даже была важнее всего остального, ведь в результатах экзаменов Кайда не сомневалась, правда, теперь непонятно, будет ли у нее вообще время к ним подготовиться. Все же Вильям слишком неожиданно принял подобное серьезное решение, даже толком ничего ей не объяснив. И, наверное, впервые за долгое время она действительно на него была зла и не одобряла его манеру поведения. Все уже давно привыкли, что надо попросту смириться с тем, что игры в жизни их лидера занимают ключевую позицию, но не до такой же степени. Вот так просто взять и позволить себя схватить в самый неподходящий момент лишь бы что? Создать подходящий момент для выхода главного героя? Да такими темпами все решится без его участия. Вот и как это понимать? Все еще не веря, что это произошло, девушка смотрела на обычное бумажное письмо, написанное от руки, где ее уведомляли, что их банду вызывают на бой за территорию. Кайна не понимала, зачем надо было все это городить, если они решили использовать обычные методы банд, которые как раз всем были более привычны, чем то, что происходило сейчас. Зачем все эти нападения вообще были нужны? Благо, хоть то, что они убрали на время из игры Вильяма в это укладывалось, заранее избавились от сильнейшего представителя их банды, да и без лидера все это организовать будет куда сложнее. Единственным вопросом оставался вопрос офицеров. Как правило, к таким разборкам обычных бойцов не подключают. Бывают, конечно, разные ситуации, но все в итоге признают, что в таких случаях должны решать все офицеры, которые являются сильнейшими в банде. Если они проиграют, то и остальные члены банды не протянут долго, поэтому и нет смысла их задействовать в спортных ситуациях, тем более они доверяют своим офицерам. Вопрос же возник из-за того, что до недавнего времени она слышала только о пятерых масочниках, что стоят во главе. Сейчас же их вдруг стало гораздо больше. Да, они выяснили, что это наемники, но если их противники заявляют, что это их офицеры, то им просто нечего на это возразить. Тут все банально. Они сильнее оставшихся членов группировки, и остальная банда признает их офицерами. А значит, они офицеры, пусть временные и купленные за деньги, но если попытаешься доказать обратное, только выставишь себя в плохом свете. Тем более в их разборках чаще всего играют не слова, хоть и словесные баталии тоже важны, а сила бойцов, представляющих банду. С другой стороны, лучше так, чем будут и дальше страдать их люди, которые всего лишь пытаются отстоять свою территорию. Теперь осталось разобраться, кого вообще можно будет использовать для этой битвы. «Погоди!» – остановил я Кайну после того, как она озвучила свою идею. «Как ты это предлагаешь нам войти в состав офицеров вашей банды?» «У нас достаточно крупная группировка, и раньше мы обходились тем, что нас вполне было достаточно, чтобы контролировать такое количество людей», – терпеливо пояснила девушка. «Но ты сам видел, что масочники поступают совсем не как обычная банда, и они наняли наемников, которых используют не только как рядовых бойцов, но и возвысили их до уровня своих офицеров». «А разве так можно делать?» – удивилась такому повороту событий Эйка. «У них под контролем еще больше территории и десятки мелких банд», – развела руками Кайна. «Они, в принципе, могли заменить всех предыдущих лидеров банд своими людьми, и никто им ничего насчет этого не скажет. У нас в этом плане все решает личная сила, а дальше всех несогласных они и так задавили, устроив еще до появления наемников чистку на своей территории. Теперь все как один подтвердят, что это и есть их офицеры, и всегда ими были». Просто маски надели, чтобы соответствовать новому образу банды. Получается, у них сейчас может быть несколько десятков таких офицеров. Прикинул я, вспоминая, сколько мы сами банд побили с Кайной и в целом, что их там было достаточно много, даже если брать только лидеров этих банд. Получается, что так, кивнула девушка, и всех этих бойцов они могут выставить при нашей встрече. «Это как-то не совсем честно», – покачала головой Эйка. «Я же говорю», – вздохнула Кайна, – «в этом вопросе у нас многое решает личная сила. Если один боец может сравниться со всей бандой, то они считаются проигравшими и в то же время более крупная банда может так расправляться со своими соседями, присоединяя их бойцов к себе». Это обычная практика, поэтому никто даже не будет возмущаться кратному перевесу в количестве бойцов. «Да, но они смогут выставлять свежих воинов, когда у тебя их количество ограничено», — хмыкнул я. «И теперь ты хочешь за наш счет увеличить общую боеспособность своей банды». «Пока Вилли монет на месте, я за него, а значит, могу принимать подобные решения. Дальше уже сама буду разбираться с их последствиями», — махнула рукой Кайна. «Да и выбора особого нет. Нам не выстоять без помощи». «И нас так запросто признают новыми офицерами?» С сомнением посмотрел я на нее. «Ты уже себя показал перед многими из членов банды, и они примут такое решение, а Эйка...» С ней сложнее, но в то же время я могу договориться, чтобы за нее поручились, и в итоге она тоже может войти в состав офицера в нашей группировки. Все это как-то, покачал я головой, никогда не думал, что стану членом банды, да еще и сразу ее офицером. Мы можем помочь, положила руку на мое плечо Эйка. Ты уверена? вопросительно приподнял я правую бровь, а наставники на это не будут потом ругаться. «Но ведь все это ведет к решению поставленной задачи, разве нет?» Улыбнулась она с хитринкой в глазах, посмотрев на меня. «Мы ведь и с бантами связываться были не обязаны. Дедушка, конечно, может поворчать, но это уже будет после». Все это как-то...» — тяжело вздохнул я. «Ладно, что нам тогда делать надо? Расписаться где-то кровью, произнести клятву верности или что там у вас делают?» «Ничего такого. Достаточно мне заявить, что я принимаю вас в нашу банду в роли офицеров, а дальше оставшиеся будут решать, согласны они на это или нет», – обрадовалась нашему согласию Кайна. «И ты так уверена, что они это примут? У них выбора не останется», – задорно улыбнулась девушка. «Да, как и сказала Кайна, вопрос нашего участия был решен буквально за пару часов». Хорошо еще, что само столкновение с членами противоборствующей банды назначено не на сегодня, а через два дня. Как раз была возможность утрясти подобные вопросы и выбрать арену для нашего боя, которая должна была вместить довольно большое количество людей. Как-никак решался вопрос власти в их районе, а это событие не могло остаться без зрителей и, разумеется, ставок, которые попросту неизбежны на мероприятиях подобного рода. Но пока... пока у нас было время на подготовку, да и все это головная боль Кайны. С нас хватит и того, что мы все таки согласились помочь. «Это вы, конечно, нас удивили», — покачал головой мастер Беккер, когда я ему рассказал, как обстоят у нас дела на данный момент. «Так как неизвестно было, как наше противостояние теперь будет развиваться, я счел, что лучше будет предупредить хоть кого-то о том, в чем будет участвовать Эйка. Я-то еще ладно, это мое испытание, а ей просто позволили участвовать во всем этом. Отвечать потом перед старейшиной мне очень не хотелось». «И Эйка вместе с тобой стала членом молодежной банды?» – уточнил у меня мастер Райлен. Собрались мы в лечебнице, в которую меня отвел мастер Беккер после моей первой попытки рассказать, что произошло. Она захотела им помочь, пожал я плечами, так что я тут ничего поделать не мог. «Или же она тебе просто улыбнулась?» — хмыкнул мастер Беккер. «Наставник!» — возмущенно посмотрел я на него. Ну ладно, Адриан, тут и правда не виноват, по крайней мере не полностью. Стал на мою сторону мастер Харанар, но это действительно было неожиданным решением. Еще никогда наши ученики не состояли в бандах. Что-то новенькое, да, продолжал ухмыляться мастер-бекер. С другой стороны, в прошлом многие профессиональные отряды начинали как раз с банд. «Чем не вариант повторить историческую последовательность?» «Я не собираюсь оставаться среди членов банды после того, как вопрос с масочниками будет решен. Меня бы вообще этот вопрос не волновал, если бы не ваши задание. Строго посмотрел я на мужчину, чтобы он не начал все спихивать на меня». «Но согласись, стать членом банды, которая одна из немногих готова противостоять тем, кто и устроил весь этот шум, довольно интересное решение», — улыбнулся мастер Райлин. «А почему ты просто не напал на них? Я так понимаю, достаточно было избить их, чтобы показать, что новые лидеры не стоят того, чтобы им подчиняться?» «Тут эм, возникла проблема». Вздохнул я и объяснил более подробно, как я выяснил, что за новой бандой на самом деле стоят дарей. «Молодец, что догадался!» — неожиданно похвалил меня мастер Беккер, похлопал меня по плечу. Мне осталось лишь стоически терпеть подобное. «То есть вы об этом сразу знали?» «Ну, не сразу, но да. Не так сложно обнаружить это, если знать, у кого спрашивать» ухмыльнулся мужчина. «Но направлять меня против клановых — это...» «Не нашелся, что сказать я». «Правильно хочешь сказать?» — подсказал мастер Беккер. «Ну они же клановые!» — возмутился я. «А ты наш ученик!» — довольно блеснул глазами наставник. «И для тебя обычные бандиты, пусть они хоть трижды офицеры, не должны представлять большой проблемы». «Какой вообще смысл был тебя посылать сталкиваться с ними тогда? Конечно, боевой опыт — это неплохо, но если постоянно сталкиваться с теми, кто слабее тебя, то никакого прогресса не будет. Разве ты уже это не понял, когда участвовал в спаррингах с членами банды, в которую сам сейчас и вошел?» «И вы даже не скрываете, что знали про это?» Тяжело вздохнув, покачал я головой. «Возмущаться подобным положением вещей я уже устал». «Зачем, если очевидно, что мы не могли тебя оставить без присмотра?» Удивленно посмотрел на меня мастер Бекер. «Тем более для нас все это было неплохим разуле...» Договорить ему не дал мастер Харонар, который к этому моменту оказался рядом и ударил его под ребра. Как бы ни был силен мастер Бекер, но удар от кого-то его же весовой категории «Это довольно ощутимая вещь». Вот и он сейчас недовольно смотрел на своего товарища, но не спешил продолжать разговор. «Мастер Беккер хотел сказать, что это было первое у тебя настолько масштабное задание, и мы не могли оставить тебя без присмотра. Иначе какие мы наставники?» Мягко улыбнулся мастер Харанар поэтому, разумеется, мы следили за тобой и на основании этого перестраивали твою программу тренировок, чтобы для тебя это не стало непосильной задачей. Вы и это учитывали. «Мы же твои наставники», — взял слово мастер Райлин, «и мы были бы плохими учителями, если бы не учитывали того, насколько ты выкладываешься по ночам и насколько тяжелые у тебя были схватки». Пусть и не прямо, но мы должны были тебя направить так, чтобы ты с этим справился своими силами, а то ведь могли выставить тебя против Дорна, и тогда вечером ты вообще был бы ни на что не способен». «Больше тренировок», — весело улыбнулся названный наставник, — «крепче сон. Да, всегда помогала с бессонницей». «И я следила», — добавилась еще к этому разговору и мастер Маками, — которая, скорее всего, была в лечебнице с самого начала, просто не показывала своего присутствия. У вас, наставница, я даже не сомневался», — поклонился я в пустоту. «Прелесть! Комплименты делает!» — с придыханием произнесла она. «Вот, а я ей все простил!» — обвинительно ткнул пальцы в мою сторону мастер Беккер. «И где справедливость?» «В котиках!» Веска заявила мастер Маками. «Аргумент!» — хмыкнул мужчина, даже не став спорить, что это звучало весьма бредово. «Если мастер Маками заявила, что справедливость в котиках, то значит, так и есть и даже не может быть по-другому. Да и, как мне кажется, никто не хотел просто потом попасться в устроенную ею ловушку, ведь она действительно могла ее устроить, если была бы недовольна человеком». «Собственно, я вам все рассказал», — вздохнул я, поняв, что разговор ушел куда-то не туда. «И что ты от нас хочешь?» — с интересом посмотрел на меня мастер Беккер. «Какого-то решение от вас». «Нет, Адриан», — покачал головой мастер Райлен, — «это твое задание, и пока ты еще находишься в рамках его выполнения, ситуация не настолько плоха, чтобы вмешиваться нам, подумаешь, клановые». Хмыкнул он, да еще и какие-то тареи, о которых лет сто назад никто и не слышал. Но проигрывать нельзя, веско заявил мастер Дорн. Да, иначе задание будет не засчитано, весело улыбнулся мастер Бекер. Так что, дерзай, ученик, и покажи, что мы тебя не зря учили всему.